Глава одиннадцатая «Лана, просыпайся!» Она открыла глаза и увидела Дениса. Тот сидел возле кресла, в котором она проспала ночь, и слабо улыбнулся. «Доброе утро!» Его лицо осунулось, под покрасневшими глазами образовались бордовые тени. В зрачках застыло затравленное выражение. На секунду ей показалось, что все произошедшее ночью было сном. Невероятно реалистичным, жутким сном, но нет, глаза Дениса подтверждали реальность того, что она увидела ночью. «Привет, Денис, как ты?» Он сделал еще одну попытку улыбнуться. «Хреново, но жить можно. Хотя есть и один положительный момент. Да? Лана, не до конца проснувшись, немного не понимала, что говорит Денис. — Угу. Ты все же осталась у меня на ночь. На этот раз улыбка вышла чуть более естественной. Лана потянулась, затекшая шея отозвалась болью, в голове немного прояснилось. Жаль только ночь эта прошла не совсем так, как хотелось. — Да, если ты права, то ты права. Лана краем глаза заметила корочку запекшейся крови на виске Дениса. В памяти всплыло его искаженное болью лицо. Она вздрогнула. «Денис, я, конечно, понимаю, что сейчас не совсем правильный момент, но все же я хочу услышать всю историю». Он провел ладонью по растрепанным волосам и кивнул. «Хорошо, но сначала кофе. Честно говоря, я бы выпил от чего-нибудь покрепче» но пока сойдет и кофе». Денис ушел ставить чайник. Из кухни раздался его голос. «Я очень удивился, увидев тебя дома. На самом деле я думал, что больше тебя не увижу». Лана промолчала. Не стоило объяснять Денису, что ей двигала не только и не столько привязанность к нему, сколько дикое необузданное любопытство. Она не могла покинуть квартиру, просто забыв произошедшее. Это не про нее. И была еще одна маленькая причина остаться у Дениса дома — страх. Мысль о том, чтобы выйти в темный подъезд, а потом на темную улицу ужасала ее. Ведь с ней мог пойти и тот невидимый человек. Константин Андреевич, так называл его Денис, таинственный работодатель. Лана встала и прошла на кухню, где Денис уже насыпал растворимый кофе по бокалам. Она посмотрела на пол, где вчера бросила письмо. Конверта там не оказалось. Видимо, Денис убрал его до того, как стал будить ее. Я сама удивляюсь, почему я здесь. Двадцать минут спустя Денис с Ланой вышли из дома и, не торопясь, двинулись по улице. Мобильник показывал 9.33, а это означало, что время есть. Денис достал из рюкзака два белых конверта. Сергей Анна Викторовна, прочитал он фамилию на верхнем, 15.56, Донская улица. Времени у нас достаточно». «Ты намереваешься продолжать начатое?» Денис оторвал взгляд от письма и посмотрел на нее. «А у меня есть выбор». Она секунду помолчала и покачала головой. Недосказанная часть истории Дениса заняла немного времени. Они неторопливо продвигались по тротуару, мимо многоэтажных домов и сквериков, магазинов и ресторанов, пока Денис рассказывал о странной квартире, об отсутствующих следах, о своей попытке уйти и, наконец, об условиях сделки с Константином Андреевичем. Услышав о видеозаписи, Лана остановилась, как вкопанная, и обернулась. Она слегка приподняла удивленные брови. Глаза расширились, и Денис мимоходом подумал, что еще немного Илана станет похожа на героиню японского мультфильма. Что ты сделал? Переспросила она. Он про себя признал, что уничтожение дорогих машин это не то хобби, которое покорит девушку. Ты же слышала, Излишних хмуро буркнул он. Удивительно, но вместо разочарования на лице Ланы появилась широченная улыбка. «Класс!» — взвизгнула она. Пришло время изумляться Денису. «Что класс?» «Все класс! Я хочу вместе с тобой провернуть операцию. Как я там?» «Огненный шквал». «Вот, именно! Название мы ей, конечно, поменяем. В общем, я хочу сделать это с тобой вместе». Внезапно Денис разозлился. В последние несколько дней его жизнь превратилась в какой-то киношный сюжет, и, судя по всему, ему там была отведена не самая легкая роль. У него до сих пор болели виски после ночи, напоминая, что его жизнь сейчас полностью зависит от какого-то мистического ублюдка. Хочет он этого или нет, а Лани все как с гуся вода. «Вот так просто, да?» После такого компромата я даже зайцам зайцем уже не хочу ездить. Улыбка Лана потухла. — Прости, ситуация серьёзная, а я глупости всякие говорю. Рассказывай дальше. Денис двинулся вперёд. — Что тут ещё рассказывать, — проговорил он. Язвительно, но тут же постарался сменить тон. Естественно, предложение я принял. Слишком уж аргументы весомые, но это ты знаешь. — Произошло что-то ещё, Денис. Я поняла это по твоим глазам ночью. Жаль, дура, не додумалась остановиться. Была еще одна встреча с Анкудиновым. До нашего свидания. Денис задумчиво посмотрел на Лану. Его злость куда-то ушла. Он не мог и не хотел на нее злиться. Она удивляла его. Лана легко и непринужденно пробралась к нему в мозг и засела там, устанавливая свои правила. Они были знакомы всего несколько дней, а он уже чувствовал себя подростком, который что-то недоговаривает, в то время как всевидящая мама слово за словом вытягивает нужную информацию. Да, утром в тот день, когда мы с тобой созванивались. Он сделал паузу. В четверг. И Денис поведал о том, как чуть не опоздал на свое первое задание. Вспоминая эти события, он внутренне содрогнулся. Перед глазами возник образ жуткого нанимателя, внешне спокойного, но разъярённого внутри голос «Возьми письмо». А вчера он сообщил мне, что теперь и ты отвечаешь за мои проступки. Поэтому всё, что я собираюсь делать, — это чётко выполнять его инструкции. В конце концов, он платит мне неплохие деньги. Денис горько улыбнулся. Смешного в ситуации не было ни на грамм. Он чувствовал себя марионеткой, управляемой умелым кукловодом, который не выносил, когда кукла проявляла свободомыслие. Лана остановилась и посмотрела Денису в глаза. А до каких пор? Пока он не смилостивится и не отпустит тебя? Или пока ты не сдохнешь от периодических пыток, а? Долго ты выдержишь? День, месяц, год? Она распалялась все больше и больше. Денис вытаращил на нее глаза. «Лана, ты...» «А что, Лана? Ты разве не понимаешь, что происходит? Ты разве не видишь, что какой-то подсторонний чудик тобой пользуется, как гандоном, а потом выбросит унитаз?» Несколько секунд стояло неловкое молчание, затем Лана уже спокойным тоном сказала. «Ладно, проехали». Они некоторое время шагали молча, легкий ветерок шевелил кроны тополей, рассаженных вдоль дороги, какой-то нервный водитель клаксоном подгонял зазевавшийся на повороте форт, картина, обычно навевающая приятные мысли, сейчас раздражала тем, что не соответствовало внутреннему состоянию. Подумав об этом, Лана мысленно отметила, что воспринимает всю ситуацию очень близко, слишком близко при условии, что она познакомилась с Денисом совсем недавно. Она задумалась, по всему получалось, что Анкудинов контролировал Дениса. Стало быть, и любые действия, предпринятые им, вполне могли стать известны этому чудовищу. А демонстрация силы ночью выглядела более чем убедительно. У нее до сих пор при воспоминании о гонии, Дениса Йокола в груди. И все больше и больше росло любопытство. Она понимала, что лезть на рожон опасно, но это осознание не останавливало. Она обязана была узнать, какой секрет скрывали эти письма и та таинственная квартира, про которую рассказывал Денис. Но если сам Денис был под колпаком у этого Анкудинова и не мог действовать открыто, то она... У нее родилась идея. «Денис, а какой номер дома на Тонской? Покажи письмо». Он снова достал конверт, взглянул на него сам и показал Лане. «Тридцать седьмой, а что?» Лана, внимательно посмотрев на адрес, выпалила первое, что пришло в голову. «У меня на этой улице знакомая живет, но не в 37-м». Денис кивнул. Он, как и большая часть парней, не особо слушал ответы, которые его не интересовали. Вопрос задавался лишь потому, что в этом месте он должен был быть. Непроизвольное сравнение Дениса с большинством не понравилось Лане. Она не хотела, чтобы он был в группе большинства. Через четверть часа они подошли к дому, где жила Лана. «Ну что, зайдешь? Правда, там, наверное, Ленка со своим парнем». Она знала наверняка, что соседки нет дома, потому что та собиралась вечером в субботу остаться у Сереженьки, поэтому раньше, воскресного полудня, ее ждать и не стоило. Просто ей захотелось побыть одной, переварить произошедшую ночью. «Нет, пожалуй, не будем им мешать. Пойду домой, уберусь немного». «Или кино какое-нибудь посмотрю». «Ну, давай». Лана поцеловала Дениса в губы. Он ей нравился. Он был несобранным и застенчивым, но он, в отличие от многих, был настоящим. Денис улыбнулся. «Даю». И, развернувшись, неторопливо пошел в обратном направлении. Лана, стоя у двери подъезда, глядела ему вслед. Тот шел немного сутулись и, засунув руки в карманы. «Да уж, не предел мечтаний, но сойдет», — ласково подумала Лана, достала связку ключей и сумочки и, приложив чип к замку, открыла дверь в подъезд. Денис двигался по направлению дома, пытаясь разобраться в своих чувствах. «С одной стороны, то, что с ним происходило, не пожелаешь и врагу. Его не покидало ощущение нереальности». Жизнь, размеренная и однообразная, дозевоты вдруг сделала резкий крен. Ему вспомнился фильм «Другие», где героиня Николь Кидман в один момент узнает, что она мертва и что мир, которым она и дети жили, их уже не касается. Похоже, чувствовал себя и Денис, словно он сорвался с горы, и, будучи не в состоянии что-нибудь исправить, стримглав летел вниз. Только что под ногами находилась твердь камня, а теперь простор пропасти неуправляемое падение вниз. И в настоящий момент он не видел ничего, что могло бы прервать или на худой конец замедлить это движение. И именно отсутствие вариантов выхода из ситуации было хуже всего. Может быть, со временем появится какое-то решение, но сейчас его не было, только безнадега и страх. С другой стороны, с ним происходило кое-что еще, чего раньше не случалось. Он влюбился. И самое приятное, что это чувство было взаимным. Или казалось таковым? Нет. Конечно, раньше Денис влюблялся и достаточно часто, и всегда безответно. Это были безнадежные увлечения неудачника. Позже Денис ограничивался редко перепадающим сексом с незнакомыми и всегда нетрезвыми девушками из ночных клубов. Но то, что приносило физическое удовлетворение, никогда не трогало его душу. Сейчас же его сердце, начинала усиленно биться лишь при одном воспоминании о Лане. Подойдя к дому, Денис увидел на скамейке старушку из соседнего подъезда. Все даже ее ровесники называли ее Баба Клава. Денис про себя именовал ее Балаклава, всегда вспоминая при этом гнусавого радиста из «Мистера Питкина в тылу врага». Баба Клава совершенно выжила из ума, она постоянно болтала сама с собой, часто срываясь на виск, От нее несло мочой и лекарствами, а выцветшие глаза светились безумием. Ходили слухи, что ее довел собственный сын, позарившийся на двухкомнатную квартиру старушки. Денис не любил прислушиваться к различным росказням, но непроверенная и бессмысленная информация зачастую оседала в голове помимо его воли. Баба Клава, сгорбившись, сидела на лавке и смотрела пустыми глазами на кусты в полисаднике. Дрожащие руки безостановочно перебирали грязный платок, больше похожий на тряпку. Когда Денис приблизился, она медленно перевела взгляд на него. В момент, когда старуха увидела его, произошла удивительная метаморфоза. Глаза балаклавы расширились, она издала странный, еле слышный скулёш и начала отодвигаться к дальнему краю скамейки, не мигая и не отводя взгляда от Дениса. Она походила на побитую собачонку, пятящуюся от злого хозяина. Старуха двигалась до тех пор, пока не кончилась скамейка, затем опрокинулась на асфальт. Больше она не шевелилась, а только смотрела во все глаза на Дениса. Он ускорил шаг, ворвался в свой подъезд и захлопнул дверь, затем оперся о стену. Глаза щипала от подступающих слез. «Что происходит?» — шептал он, закрыв глаза. «Что тут происходит, Иисус и все апостолы, мать вашу, в чем я виноват?» Ответа на свой вопрос он не получил. Глава двенадцатая на Донском кладбище царил покой. Для воскресенья это было удивительно, обычно по узким дорожкам медленно и как будто бесцельно перемещались люди. Они старались говорить тише, шепотом, но оттого их было слышно еще сильнее. И все это превращалось в неприятную, отвлекающую от мыслей какафонию. Сейчас же казалось, что администрация кладбища просто решила не открывать сегодня ворота. Изредка были видны люди, идущие поодиночке или парами, Но и они, видимо, чувствовали сложившуюся тишину и старались ее не нарушать разговорами. Легкий ветерок шумел в кронах, расположенных вдоль дорожек деревьев, солнце, спрятавшееся за облаками, не пекло, погода отлично подходила для общения со своими родными. Перед Виктором на земле разместились две скромные надгробные плиты. Надпись на первой гласила Погодина Екатерина Алексеевна. 10 декабря 1938. 3 июля 2000. -го. Вторая сообщала, что под ней находится погодин Вячеслав Викторович. 18 марта 1960, -го. 6 июля 2000. -го. Катя и Слава. Виктору говорили: "Бог дал, Бог взял". Бред. Богу никто не давал такого права. Разве он это маленький разыгравшийся мальчик? который в порыве благородства разрешил поиграть своей машинкой, а уже через минуту забирает ее обратно? Нет, он создал этот мир и его святая обязанность — следить, чтобы ублюдки, такие как Кондратенко и Филимонов, не появлялись на белый свет, чтобы старики умирали тихо и мирно в своих постелях в окружении родных, чтобы родители не переживали своих детей После утренних событий Виктор собирался пойти к Сергееву Лёше. Старый товарищ был в силах помочь. По крайней мере, Виктор на это надеялся. Но выйдя в 11:00 утра и из дома, он понял, что не в состоянии заниматься расследованием. Сейчас ему хотелось посидеть в тишине, поговорить с семьёй, успокоить мятущуюся душу. Он присел на землю у подножья могил и прислонился к ограде. «Привет, Катенька. Привет, сынок. Вот и я. Наверное, я уже вас не увижу. Меня к вам не пустят. Я тут натворил дел. Но иначе не мог». Виктор безучастно заплакал. «Да и что я бы сказал ему?» «Он забрал вас у меня. Он закашлялся. В разные стороны полетели мелкие капли крови. Видишь...» — Катюша, я уже совсем развалился. Виктор улыбнулся сквозь слезы. — Проклятое Курева, если бы ты сейчас была рядом, то ругалась бы, на чем свет стоит. <свят> Называла бы старым дураком, но ты не тут. Он замолчал. Листья еще большей частью зеленые тихо перешептывались, вдалеке раздался гудок, клаксона, и вновь наступила тишина. Словно город напоследок решил не мешать умирающему старику посидеть в покое. Минут десять он просто сидел, не зная, что сказать. Он и раньше не отличался особой разговорчивостью, за что Катя часто называла его «молчуном». Он не мог поделиться своими переживаниями, облечь их в слова, а после Катиной смерти, когда ему стало не с кем и не о чем говорить, Виктор и вовсе замкнулся. В конце концов он встал и отряхнул брюки, наклонившись, поправил принесенные цветы, развернулся и, сутулившись, двинулся прочь. По пути он ни разу не обернулся. Немногочисленные слезы на глазах высохли, а губы вновь были крепко сжаты. Оказавшись на улице, Виктор направился к Шабловской. По пути он все думал о своем сновидении. Обычно сны очень быстро стирались из памяти. Сначала пропадали образы, превращаясь в пустые названия, а затем и слова забывались. И уже через несколько часов он совершенно ничего не мог вспомнить. Но не в этот раз. Он был не в состоянии выбросить из памяти этого человека тяжелый взгляд, бездушный глаз на молодом лице юноши, режущий глаз белые волосы и парализующий волю голос, произносящий «ты не жнец и всего лишь серб по руках жнеца. И еще кое-что он не мог забыть. Ощущение узнавания. Подходя к станции метро, он мельком бросил взгляд на поток выходящих из-под земки людей. Ловко лавируя среди толпы, двигался парень в черной футболке с неразборчивым багрово-черным рисунком на груди. На плечах молодого человека висел рюкзак. Виктор разом подобрался, это же тот самый парень, который передал письмо Филимонову, вот тут же вспомнил он. Таких совпадений не бывает, в двух разных частях Москвы встретить одного и того же человека было просто-напросто невозможно, особенно с разницей меньше, чем в сутки. «Может, просто похож?» предположил он, но тут же сам себе ответил. «Нет. Вчера этот парень был одет иначе, в серой рубашке, да и Виктор видел его только в бинокль, но это ничего не меняло. Мимо него прошел тот самый курьер, передавший странное письмо Филимонову. Виктор развернулся и пошел против движения в обратном направлении, стараясь не выпускать из поля зрения парня. Со всех сторон на него сыпалось недовольное бормотание и ругань, Погодин выбрался на свободное пространство и направился к курьеру. На счастье, парень, отойдя на десяток метров от выхода из подземки, посмотрел на мобильный телефон и снизил скорость. У него встреча. Виктор решил пока не приближаться к этому парню. Стоило узнать, куда тот пойдет. И, возможно, кому и что передаст. Парень в чёрной футболке и с рюкзаком подошёл к подъезду и принялся изучать объявления, расклеенные возле железной входной двери. Виктор стоял поодаль за детской площадкой. Курьер явно чего-то ждал или кого-то. Сердце Виктора забилось сильнее, и сейчас он должен был получить ответ на один из своих вопросов. А, быть может, и не один. Его охватило сильное чувство, что всё это происходит не впервые. Он почти проникся уверенностью, что сейчас возле дома появится Филимонов с полным пакетом в руках. Живой, но уже обреченный. Виктор настолько сильно погрузился в трясину дежавю, что почти, почти увидел убийцу своей жены, шагающего по направлению к подъезду. Погодин тряхнул головой. «Нет, это не Филимонов, а мужчина лет сорока, одетый в белые брюки и цветастую рубашку» который прошел мимо подъезда в сторону небольшой парковки метров в двадцати и никаких призраков. Виктор вытер разум вспотевший лоб и облегченно вздохнул, повернулся в сторону курьера и в последний миг успел заметить, как тот заходит в подъезд. «Твою ж!» — в сердцах вырвался Виктор. Почему-то он не рассмотрел вариант, что парень войдет внутрь. Дрожащей рукой он прикурил сигарету. Как теперь выяснить, в какую квартиру позвонит курьер? и передаст или что-нибудь, может, он пришел к своему другу или подружке. И вообще вся эта слежка могла быть пустой тратой времени. Но ведь он не просто так появился. Таких случайностей не бывает. А почему бы и нет? Возник в голове голос, который никогда не следовал логике и отрицал ее. Ведь человек, умерший на похоронах, тоже случайность. А то, что он еще и сын умерший, так это и вовсе... «Всем совпадением, совпадение!» «Заткнись!» Зло процедил он, даже не замечая, что говорит вслух, и сделал глубокую затяжку. Он решил дожидаться возвращения парня. Пройдя на детскую площадку, Виктор присел на скамейку, бросил окурок на песок и растоптал его. Следовать за парнем было практически невозможно. Он моментально отстал бы. «Не те годы!» Оставалось встретить этого молокососа лицом к лицу и задать ему несколько неудобных вопросов. Погодин поднялся на ноги и уже было двинулся к дому с синей табличкой 37, когда заметил нечто интересное. На дорожке возле подъезда появилась девчонка лет 20, короткие волосы, рваные джинсы и футболка. Теперь вся молодежь выглядела как бродяги, грязные и неопрятные. Но это сейчас интересовало Виктора меньше всего. Девчонка остановилась напротив двери, за которой минуту назад исчез курьер и, подняв голову, некоторое время изучала окна. Затем двинулась к соседнему подъезду. Зайдя за бетонную стену, разделяющую вход и мусоропровод, она остановилась. Самое любопытное состояло в том, что ее взгляд ни на секунду не отрывался от того места, куда вошел парень. Виктор хрипло пробубнил себе под нос. — Похоже, не я один тобой интересуюсь, мудак. С того момента, как Погодин увидел курьера возле станции метро, мысль о самоубийстве ни разу не возникала в его голове. У него появилась цель, вполне конкретная. Домофона на двери не оказалось. Денис подождал минут пять, ожидая, что кто-нибудь выйдет или войдет, затем, не дождавшись, дернул ручку. Дверь оказалась не заперта, Денис этому не удивился. Он вошел в подъезд и тут же непроизвольно зажал рукой нос. Запах отходов, присущий домам с мусоропроводом, был невыносим. До времени, указанного на конверте, оставалось еще 4 минуты. Вполне достаточно, чтобы подняться на шестой этаж. Но Денис все же решил воспользоваться лифтом, надеясь, что на шестом этаже запах отходов не будет столь сильным. Он нажал на прожженную насквозь белесую кнопку вызова лифта, но реакции не последовало. «Чертов прогресс!» Промочал он себе под нос и двинулся к лестничному маршу. Запах на лестнице не пропал, но стал немного терпимее. В душе Дениса поднималось волнение. Он чувствовал себя как рыба, попавшая на крючок еще в своей родной среде, но с каждой секундой все ближе к враждебной поверхности. Константин Андреевич Анкудинов поймал его и не собирался отпускать. И с каждым новым выполненным заданием он все больше и больше насаживался на блестящее смертоносное острие. Он поднимался этаж за этажом и чувствовал, что его ноги буквально наливаются тяжестью. Он боялся туда идти. Он понимал, что письмо, которое лежало в его рюкзаке, не принесет добра тому, кому оно адресовано. От Анкудинова не могло исходить добро. Но Денис уже поднялся на четвертый этаж и, несомненно, поднимется на пятый, а затем шестой. Крючок к рту не оставлял выбора. Табличка с номером квартиры на деревянной двери отсутствовала. Денис достал из рюкзака письмо и нажал на кнопку звонка. Услышав в глубине ответный звон, еще раз взглянул на конверт. Сергеева Анна Викторовна. Из-за двери раздался детский голос. «Кто там?» Денис на секунду растерялся. «Привет! Я курьер!» «Принес письмо для Анны Викторовны!» Дверь приоткрылась. Цепочка не позволяла ей распахнуться до конца. В проеме показалось задорное веснушчатое лицо девчонки лет двенадцати. Из-под рыжих кудрей на Дениса глядели смешливые глаза. «Анна Викторовна, это я». Денис протянул письмо и замер. Внутренний голос взвыл, не отдавай письмо, оно навредит ей, оно ее убьет. Он хотел отдернуть руку и уже почти это сделал, но маленькая ручка ловко схватила конверт и затянула внутрь квартиры. «Спасибо», — весело прощебетало ангельское создание и захлопнула дверь. Все произошло так неожиданно, что Денис не успел отреагировать. Он стоял и смотрел на кнопку звонка. Надо было забрать письмо. Он потянул руку, чтобы позвонить, как вдруг вспомнил громкий безжизненный голос Анкудинова. «Отныне ответственность за невыполнение моих простых правил я делю между тобой и твоей милой, но чрезмерно любопытной подругой». Он на секунду почувствовал, что сейчас последует наказание и даже зажмурился в ожидании, но ничего не произошло. Анкудинов, по крайней мере, пока не появился. Денис убрал дрожащую руку от звонка, постоял несколько секунд, а затем медленно, шаг за шагом начал спускаться по ступенькам. Денис вышел из подъезда, Лана видела, как он двигался, медленно, сгорбившись. Каково ему сейчас? В очередной раз подумала она. Каково должно быть человеку, творящему своими руками зло, которое он не желает делать? Человеку, загнанному в угол? Человеку, которому не хватает смелости противостоять потустороннему ублюдку? Кто может его винить в этом, Лана знала, чем заканчивается непослушание. Ее собственный отец был очень показательным примером. Денис, тяжело передвигая ноги, удалялся. Рядом с подъездом, возле которого стояла Лана, продефилировала эффектная белокурая женщина, звонко цокая каблуками. Мимолетом взглянув на Лану, она тут же отвернулась и прошла к стоянке. Через несколько секунд послышалось пеликанье сигнализации. Лана подождала, когда Денис скроется за углом дома, и двинулась к подъезду, из которого он вышел. Рядом со скамейкой лежала мертвая сорока крылья сложены, лапки поджаты. Неудивительная картина для поздней осени. Но сейчас, в конце августа, трупик птицы выглядел чужеродным. Ланна повернула к двери подъезда. Так, 59-я. Девушка вызвала в памяти номер квартиры, который она увидела на конверте. Сейчас она увидит, что за сообщение передает этот злобный сукин сын с помощью Дениса. Она надеялась, что Анна Викторовна имя с конверта. Будет с ней разговаривать. «И придется это сделать», — пробормотала она. «Я не знаю как, но я должна выяснить, что за хрень тут происходит». Сердце в груди колотилось в бешеном ритме. Все чувства Ланы необычайно обострились. Она ощущала каждый звук. Рокот, трогающиеся машины, лай собаки где-то за домом, детский плач у соседнего дома. От возбуждение ее немного подташнивало. Боже, как хорошо! И в то же время, как плохо она себя чувствовала. А что, если эта Анна Викторовна знает Анкудинова и расскажет ему, что я совала нос в их дела? Что, если они и заодно? — возникла запоздалая мысль. Она мотнула головой. Нет, умирающие женщины и пьяница, о которых говорил Денис, не могли быть частью какой-то криминальной схемы. Но следом пришла другая мысль, что если все-таки Анкудинов мог следить и за Ланой, тогда... Лана отвлеклась от своей мысли, увидев, как дверь подъезда, в который входил Денис, открылась, и оттуда выскочила бойкая, рожеволосая девчушка. Не останавливаясь, она повернула голову в сторону Ланы, блеснули в улыбке ровные зубки и стремглав побежала по ступенькам вниз. На тропинке возле детской площадки стояла женщина, одетая в джинсы и блузку. Она развела в стороны руки и с улыбкой смотрела на бегущую к ней девочку. «Мама!» — закричала рыжеволосая. Женщина в ответ крикнула. «Аня!» Странно, но Лане показалось, что радости в голосе матери не было. Скорее, испуг, страх. Но девочка этого, видимо, не заметила. Она проскакала мимо скамеек, стоящих возле подъезда, и выбежала на асфальтовую дорожку. «Аня!» — крик потонул в резком визге, внезапно заглушившем все остальные звуки. Раздался глухой удар, и девочка, словно тряпичная кукла, поднялась в воздух и через миг исчезла из поля зрения Ланы. Женщина замолчала, ее руки остались поднятыми, будто она все еще ждала, что дочь подбежит и обнимет ее. На лице не осталось никаких эмоций. Словно их смыли. Затем она медленно, неуверенно, двинулась к дорожке. Лана на деревеневших ногах сбежала по ступенькам и успела заметить, как женщина упала на колени рядом с бесформенной кучей на асфальте и завыла. Лане никогда не приходилось слышать настолько дикий животный вой. Он казался совершенно неуместным среди высотных домов и машин. При виде девочки, лежащей в неестественной позе, в горле Ланы поднялась тошнотворная горечь. Вокруг все кружилось, она сжала зубы и подошла ближе. В пяти метрах от лежащего тела стоял огромный внедорожник. За стеклом Лана разглядела ту самую белокурую женщину, которая прошла мимо нее две минуты назад. Только теперь у ее ухоженного лица сошел лоск. Она не шевелилась, просто сидела, вцепившись в руль. На лице застыло немного глуповатое выражение, слегка приоткрытый рот и стеклянные глаза, смотрящие в пустоту. Она, видимо, совершенно не осознавала, что только что произошло. Рядом с кенгурятником машины лежали две детские сандалии веселого розового цвета. К месту аварии стали подходить люди. Какой-то мужчина в джинсах и клетчатой рубашке пытался увезти женщину от лежащей на асфальте девочки. У него это не получалось. Женщина совершенно не реагировала. Она просто стояла на коленях и что-то шептала. Чувство нереальности охватило Лану. Все было не на самом деле. Такие вещи случаются только в слезливых сериалах и в фильмах, которые так любит Денис. Сейчас люди разойдутся по своим делам. Так как ничего серьезного не произошло, простое недоразумение, ведь не может, не может же счастливая мать просто так, без причины, потерять своего ребенка. Так не должно быть, так не бывает. Лана почувствовала слезы на щеках и вытерла их ладонью. Мужчина в клетчатой рубашке наконец-то бросил попытки оттащить женщину. Вместо этого он приблизился к рыжей головке и приложил пальцы к шее девочки. Через минуту убрал руку и отошел от места трагедии. Он опустил голову и старательно избегал обращенных на него взглядов. Лана поняла. Рожеволосая девочка, которая только что умела так озорно улыбаться, была мертва. «Не просто девочка. Ее зовут Аня. Аня мертва». Кто-то положил Лане на плечо руку, и она чуть не закричала. Здравствуйте! произнёс за спиной неприятный булькающий голос. «Меня зовут Виктор. Мне с вами нужно кое-что обсудить». Глава 13. Виктор взял бумажный стаканчик и осторожно отпил горячий кофе. «Помой, конечно, но гораздо лучше того, что он пил дома». Он и девчонка, следившая за курьером, расположились перед киоском, на котором бесела неаккуратно сделанная надпись «Горячие сосиски». Слева от них жила своей активной жизнью станции Шабловская. Ко входу, словно вода, в воронке стекались людские потоки. Справа из-за угла здания клуба выходили тонкой струйкой и тут же хаотично растекались те, кто шел со станции. На небе сгущались тучи. Местами легкие, почти прозрачные, местами тяжелые цвета гематомы. Теплая погода сменялась липкой духотой. Виктор, прислушавшись к своему организму, превратившемуся к старости в отличную метеостанцию, решил, что дождь будет сильным. Кости еще не болели, но уже намекали на то, что скоро теплая осень сменится промозглой, и вот тогда придет боль с прописной буквы «Б». «Я не собираюсь так надолго здесь задерживаться». То ли с тоской, то ли с облегчением, — подумал он. И, вспомнив так и не снятую из крюка веревку, которая ждала его дома, Виктор невольно вздрогнул. Несмотря на теплую погоду, по рукам пробежали мурашки, как от озноба. Лана до сих пор выглядела испуганной. Она держала свой стакан обеими руками, словно пытаясь согреться, но пальцы все равно дрожали. Бумажный стакан трясся, готовый упасть в любую секунду. «Ты знакома с ним?» — наконец заговорил Виктор. Она поставила свой стакан на стол и посмотрела на него. «С, -с, -с, -с кем?» Виктор терпеливо произнес. «С парнем, за которым ты следила. Тот, что зашел в подъезд за пять минут до...» Он секунду помолчал, подбирая нужное слово. «Аварии». «Да, да, это Денис, но он не виноват», — быстро зальпетала она. «Он не виноват». «Охотно верю», — спокойно произнес Виктор. «Меня... нас сейчас больше волнует не вопрос, кто виноват, а вопрос, что происходит. Откуда ты знаешь этого парня?» «Денис». Погодин очень старался держать в узде поднимающееся раздражение. Сейчас его характер мог все только испортить. «Да, Дениса. Пусть будет Денис. Так откуда ты его знаешь?» «Мы с ним...» — девчонка на секунду задумалась, а потом продолжила уже более уверенно. «Мы с ним познакомились на этой неделе в центре. Столкнулись на Остоженке. Он как раз шел со встречи с этим уродом Константином Андреевичем. Виктор подался вперед. «Кто такой этот Константин Андреевич и почему ты его так назвала? «Этот гад!» Нанял Дениса разносить его письма. Точнее, фактически заставил его делать. «Это...» «Заставил?» — переспросил он. «Да, сначала предложил денег, а потом просто начал шантажировать». «А было чем шантажировать?» Лана взглянула на него, слегка сузив глаза. «Это не имеет значения». Виктор сделал глоток кофе. Девчонка явно приходила в себя, даже руки почти перестали дрожать. «Конечно, не имеет», — произнес он. «Это ваши с ним дела, они меня не касаются, до тех пор, пока не коснутся. Ты видела этого Константина Андреевича?» «Нет, знаю его только со слов Дениса. Мужчина, одетый в черное, с длинными белыми волосами». Погодин замер. В голове мелькнул уже почти стершийся из памяти сон. «Ты не жнец». «Ты всего лишь серп в руках жнеца!» Он судорожно втянул в легкий воздух, краем глаза заметив, как напряглась девочка. Все-таки этот ублюдок из сна тоже имел отношение к смерти Филимонова. Вокруг творилась какая-то чертовщина, и Виктор, судя по всему, попал в самое пекло. Он, раздумывая, потер колючий подбородок, затем полез в карман, достал письмо, взятое в квартире, Филимонова, и положил его между двумя бумажными стаканчиками. «Это разносит твой... твой Денис?» Глаза девчонки расширились. Она смотрела на белый конверт, слегка приоткрыв рот. Затем медленно, словно ей было тяжело это делать, подняла взгляд. В расширившихся глазах Виктор увидел немой вопрос. Это? нетерпеливо переспросил он, хотя уже знал ответ на свой вопрос. Он думал, что Лана намеренно тянет время. Ему же казалось, что нужно спешить, нужно как можно быстрее узнать, что происходит. И кто этот белобрысый ублюдок, приходивший к нему во сне? Лана дернула в кивке головой, словно кукла. «А откуда у вас письмо?» Я забрал его у человека, который убил мою жену. Филимонов Андрей. Письмо ему было не нужно. Лана сглотнула. «Когда вы... когда вы забрали конверт, этот Филимонов был?» «Мертв, как камень. И как ни жаль, я тут ни при чем». Девчонка кивнула. В ее взгляде появилось новое выражение, изрядно удивившее Виктора. «Что в письме?» Дрожь в голосе осталась, но она походила скорее на возбуждение, чем на страх. Разговор о мертвом получателе этого отправления, видимо, ее больше не волновал. Теперь, когда Лана пришла в себя и в ее глазах запрыгло явное нетерпеливое любопытство, Виктор немного расслабился, словно девчонка забрала часть его спешки и волнения себе. Он неторопливо закурил, затем подвинул конверт указательным пальцем по исцарапанной поверхности столика. «Посмотри сама». Девчонка схватила письмо и после почти незаметного замешательства Достала листок, внимательно изучила его, бесшумно шевеля губами, затем подняла непонимающий взгляд на Виктора. «Что это за хрень?» «Да мы не должны так выражаться», — проговорил Виктор. «Да мне плевать, как они должны выражаться», — раздраженно воскликнула Лана. «Что тут написано?» Погодин, слегка обескураженный таким напором, ответил не менее раздраженно. «Не знаю. Если бы я знал половину вопросов, думаю, отпало бы». «Простите», — уже спокойно проговорила Лана, — «нервы ни не к черту. Ночью плохо спала. Нам надо найти выход в интернет и посмотреть перевод этого текста». «Нам», — про себя повторил Виктор, — «юная особа оказалась гораздо разумнее и крепче, чем ему показалось сначала. Что ж, вдвоем будет легче». «В интернете ты с мальчиками знакомься, а у меня свои способы». Хорошо. «Будь по-вашему». Лана улыбнулась. Виктор поймал себя на том, что этой улыбке хочется ответить. Это его немного разозлило. Он бросил бычок в свой стакан и буркнул. Тогда двинулись. Улыбка пропала с лица Ланы. Она кивнула. Когда они подошли ко входу в метро, пошел дождь. «И дом! И дом!» — раздался голос за деревянной дверью. «Вы думаете, что я еще умею бегать, сломя голову? Напрасно вы так думаете!» Скрип ключа, поворачиваемого в замке. «Годы, когда я был бодрым, шусер давно ушли!» Дверь открылась, и увидела невысокого старичка с лицом, похожим на сморщенное яблоко. Левый глаз затянуло катаракта, правый же добродушно щурился. Редкие седые волосы топорщились во все стороны. В руках человек, которого Виктор по пути называл «ходячей энциклопедией», держал чашку. Открыв дверь и посмотрев на гостей, старичок продолжил свой монолог. — Даже не знаю, кому сейчас отдать предпочтение. То ли прекрасной молодой даме, преобразившей мою холупу, то ли старому пердуну, который за последние года три ни разу не соизволил зайти к другу. Разрешите мою дилемму, друзья, разрешите ее мудро. Напыщенно закончила свою речь ходячая энциклопедия. «Лучше пропусти нас, и мы послушаем твое бормотание внутри», — брачно произнес Виктор, но Лана краем глаза заметила, что он все же не смог сдержать легкую улыбку. «А, я так и знал! Ты просто понял, что спор разрешится не в твою пользу!» Хозяин квартиры задорно подмигнул Лане здоровым глазом. Затем поставил на маленькую тумбочку чашку и постранился, пропуская гостей. Закрыв дверь, старичок повернулся к Виктору и обнял его. — Ну, привет, Витя. — Привет, Лёш. Оба чуть отстранились и несколько секунд смотрели друг на друга. Лани сдавила горло. Перед ней стояли самые старые друзья, каких она только видела. Правда, на мгновение их старость отступила, и ей уже несложно было представить себе обоих молодыми и крепкими. Сколькими радостями они делились, сколько бед они помогли друг другу преодолеть. Наконец хозяин квартиры повернулся к Лане, нежно взял ее за руку и дотронулся губами до костяшек среднего и безымянного пальца. «Как ваше имя?» «Лана». «А я Алексей Петрович. письма польщен присутствием столь прекрасного создания в моей уродливой обители». Лана почувствовала, что краснеет. Леша, прекращай сыпать комплиментами. Ты опоздал лет так на сорок», — произнёс Виктор и закашлялся в кулак. «На десять. Всего на десять, старый ты циник», — добродушно ответил хозяин квартиры и продолжил. «Судя по вашему виду, там на улице разверзлись хляби небесные. На сорок дней и сорок ночей, я надеюсь, воды не хватит». Виктор посмотрел на Лану с выражением одновременно извиняющимся, раздраженным и немного растроганным, как будто он стеснялся болтливого друга и неумело пытался скрыть радость от встречи с ним. Алексей Петрович улыбнулся, глядя на хмурого Виктора, и проговорил. «Сбрасывайте обувь и скорее проходите в залу, а я тем временем вскипячу воду и заварю вам крепкий чай. Думаю, вы не будете против». Лана помотала головой, подтверждая, что она совершенно не против. Ей показалось, что учтивый букинист вырвал из ее головы мысль о чашке горячего чая и озвучил ее. Виктор чуть приподнял краешки губ, что, судя по его скверному характеру, заменяло широкую добродушную улыбку. Алексей Петрович ушел на кухню, а Лана и Виктор, разувшись, прошли в гостиную. Семидесятилетний Алексей Петрович был заядлым букинистом. Гостиная Зала, как ее старомодно и смешно называл хозяин квартиры, являла собой склад пыльных книг, хаотично разложенных по всем углам. Книжный шкаф оказался не только забит книгами, но еще и обложен ими со всех сторон. Толстые тома и тонкие брошюры лежали на полу, на подоконнике, на столике, на пуфике. Казалось, что разобраться в этом беспорядке не сможет никто. Однако, по заверениям Виктора, юркий старичок всегда безошибочно находил необходимые книги с поразительной скоростью. Виктор показал Лане на диван, приглашая ее присесть, а сам принялся расчищать стул от лежащих на нем книг. Алексей Петрович вернулся через пять минут, неся перед собой поднос с двумя чашками на блюдцах, двумя ложечками и сахарницей. Подойдя к, на удивление, свободной от книг тумбочки, стоявшей возле дивана, Он поставил под нос и затем, дрожащими руками, аккуратно принялся передавать чашки гостям. Словно продолжая какую-то свою мысль, он сказал, «Знаете, Лана, каким щеголем был этот хмурый тип? За ним бегали все девчонки с нашего курса». Лана, подхватив блюдце с чашкой из рук Алексея Петровича, с удивлением посмотрела на Виктора. Она представить себе не могла, что этот желчный старик когда-то мог жить полной жизнью и радоваться этому. «И как следствие обегали меня стороной. А этот юноша, — Алексей Петрович кивнул на Виктора, — всегда этим пользовался». «Ты до самой смерти будешь мне это припоминать?» — спросил Виктор, принял свой напиток и тут же сделал большой глоток горячего чая. «Пока дышу». Рассмеялся полуслепой старик, глядя на друга, затем вновь повернулся к лане. «Конечно, все обиды уже просли плесенью по прошествии лет. Но как я на него обижался тогда? И так было, пока на пятом курсе не встретил свою Катеньку!» Голос Алексея Петровича приобрел задумчивый оттенок. «Как Витя любил Катьку!» Такого я никогда не видел. Они были созданы друг для друга. Лана снова взглянула на Виктора. Тот опустил глаза в пол. Плечи заметно напряглись. Хозяин квартиры грустно произнес. — Я слишком хорошо тебя знаю. И слишком стар, чтобы извиняться. Вижу, тебе до сих пор больно. Виктор молча кивнул. Алексей Петрович обвел взглядом гостей и, наконец, сказал. — Я вас могу развлекать болтовнёй, пока моё сердце не остановится, но, полагаю, вы пришли не для того, чтобы выслушивать бредни старого библиофила. И, признаться, я сгораю от нетерпения узнать, что же могло объединить в одну команду сварливого старика и прекрасную даму столь юного возраста. Если они, конечно, не дед с внучкой. А я точно знаю, что это не... Алексей Петрович осёкся и тут же пробормотал, смущённо улыбаясь. Прошу вас, немешка, начинайте свой рассказ. В воздухе повисла пауза, затем Виктор повернулся к лане. Давай, рассказывай. По пути сюда Лана ожидала от Виктора расспросов, но старик упорно молчал и лишь время от времени хмуро поглядывал на нее. Неприятный старик, решила тогда Лана и бросила попытки разговорить его. Но теперь этот неприятный старик с интересом и нетерпением в глазах ждал ее рассказа. Она окинула взглядом комнату, затем повернулась к сосредоточенному лицу Алексея Петровича и начала. Ночью с понедельника на вторник я оказалась на остоженке.